Хотя бы за свадебным пиром вас обнесли мороженым или подсунули кислое вино. А то человек, одержимый мелким самолюбием, может перед уходом подойти к невесте и заявить ей наука. Ну и накормили, ну и напоили. Не вино, уксус Я вам там дал букет, так вы его, голубушка, верните-ка мне обратно. У меня через два дня еще одна свадьба. Полью букетик водичкой, и опять он, голубчик, у меня в работу...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 Правда, домик, что дали мужу в приданное, строен в полтора кирпича, да и фундамент уже сел от сырости, но, так как, я полагаю, дом этот будет непременно заложен сияющим новобрачным, хочу тут и говорить».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 В прихожей при разъезде неизвестный оппонент ударил оратора по голове эмалированной плевательницы. «О избежании таких недоразумений я предлагаю образец вполне благопристойной свадебной речи, которая должна удовлетворить многих. Милостивые государи и милостивые государни, я вижу под сенью этой крыши цветущую молодость» и мудрую старость, которые соединили здесь роскошной причудливой гирлянды. Что же за день такой? Что это за событие? Вы скажете очень просто. Петр Николаевич женится на Верочке и берет за ней сорок пять тысяч приданого, не считая перин и столового серебра. О, господа! Как вы поверхностно смотрите на то, что здесь происходит. Перед вами, господа!